Глава 34. Прием. «О, добро пожаловать, гер, сказал Керимбей и сделал небольшую паузу, словно раздумывал, произносить имя гостя или нет. Гер Рудольф, добро пожаловать! Не туда-сюда, пожалуйста! Садитесь!» Тут Керимбей увидел Омера. «А, и наш молодой подрядчик, конечно, тоже здесь. Добро пожаловать!» Ухватив Омера за руку, он подвел его к невысокому мужчине с пышными усами. «Этот молодой человек помолвлен с дочерью нашего коллеги, депутата от Манисы Мухтарбея». «А, с ханым. Замечательная девушка! Красавица! Поздравляю!» Омер улыбнулся. Человек с пышными усами тоже улыбался. троп прищурясь, словно думал про себя. «Ах, ты негодник!» Ловко дельстап делал. Это был Ихсанбей, Бей, депутат Атамасьи и партийный инспектор, возвращавшийся из поездки в один из восточных велоетов. Приглашая друзей, подрядчиков и некоторых инженеров на ежегодный прием, Керимбей сообщал, что на нем будет присутствовать и партийный инспектор. — А вот еще один наш молодой инженер, — сказал Керимбей, представляя инспектору Рифика. Потом, глядя на мэра и Рифика, начал еще что-то говорить, закончил фразу, улыбаясь другому инженеру. Потом подхватил их Санбея под локоть и увлек к противоположному концу стола знакомить с другими гостями. Двор перед домом Керембея был превращен в подобие огромной гостиной, освещенной электрическим светом от мощного генератора. Гости, полчаса бродившие вокруг стола, подобно голодным кошкам, стали потихоньку рассаживаться, ожидая, когда повар в белом фартуке и отряженный ему в помощь слуга разделают козленка только что снятого свертела. Еще совсем недавно гости перешептывались, разбившись на грубки, но сейчас все замолчали, потому что Керимбей сел за стол и начал рассказывать что-то о временах строительства железной дороги Севас-Самсон. Все молча слушали, только их Санбей иногда — вставлял словечко, да инженер-датчанин тихо переводил рассказ Керембея своей жене. Когда повар начал раздавать мясо, Ихсанбей стал рассказывать о своей инспекционной поездке. После прошлогодней дерсимской операции на Востоке наступил долгожданный покой. Теперь никто не трясется от ужаса при мысли о разбойничьих шайках. Никто не думает в страхе о том, что принесет завтрашний день спокойствие и порядок установились не только благодаря военной силе. Важную роль сыграла эффективность республиканского управления и государственной программы образования. Ихсан Бей говорил то и дело, поглядывая на Керимбея, но все понимали, что он обращается ко всем собравшимся, в особенности же к подрядчикам, которые за прошлогодней операции не смогли вовремя получить причитающиеся им деньги. Потом инспектор вспомнил один смешной случай – свидетелем которого был во время церемонии открытия моста Валязыги. Местный губернатор чрезмерно затянул свою речь, которую собравшиеся вынуждены были выслушивать под палящим солнцем. Тут один и шаг начал реветь. И кто-то из толпы крикнул «Да заткните вы этого осла!» Один чиновник засмеялся. А вечером того же дня и этого мелкого чиновника, и хозяина осла по распоряжению губернатора избили в полицейском участке. Рассказав эту историю, партийный инспектор благодушно улыбнулся, словно хотел сказать собравшимся за столом: "Увы, в жизни есть не только хорошее, но и дурное, и печальное, и даже смешное. С вами я говорю об этом открыто". Когда их сан -бей замолчал, один пожилой государственный контролер под влиянием благодушной атмосферы, установившийся за столом, стал рассказывать о случае, произошедшем с ним на строительстве ветки филиос. Он тоже время от времени поглядывал на Керембея, а гости между тем потягивали запотевших рюмок ледяной ракой. Был тихий, безветренный июньский вечер. Вдалеке, в недвижной темноте, светились огоньки рабочих бараков. Помимо мяса на стол поставили огромный поднос с пловом. Поскольку раскладывание плова по тарелкам затянулось, гости никак не могли приступить к еде. Многие уже успели выпить первую рюмку на пустой желудок. И Омер заметил, как под влиянием алкоголя гости начинают потихоньку расслабляться, а их почтительная скованность улетучиваться. Ему тоже хотелось присоединиться к разговору и что-нибудь рассказать. Зачем это ему нужно, он и сам не мог толком понять. Просто ли потому, что тянет развлечься, или же потому, что он желает заявить о себе и показать, что не робеет властного всеподавляющего присутствия Керимбея. Но вступить в разговор хотелось все сильнее и сильнее. Некоторое время он беседовал с Гером Рудольфом и Рефиком, но с ними за этим столом можно было говорить не обо всем, разве что шепотом. Кроме того, они и так беседовали чуть ли не каждый день на протяжении многих месяцев. Ихсанбей, выслушав историю пожилого государственного контролера, посмеялся и завел речь о том, какие уроки можно из этой истории извлечь. Тут Омер не выдержал. Желание говорить стало таким неодолимым, что он повернулся к сидящему рядом тихому инженеру средних лет и стал рассказывать об одном произошедшем с ним, Омером, в прошлом году случае, совсем неинтересном. Чтобы не позволить своей жертве отвлечься, посмотрев в другую сторону, например, на Керимбея, он неотрывно глядел тихому инженеру прямо в глаза. Однако, когда история подошла к концу и надо было посмеяться, тот лишь уставился куда-то в середину стола с извиняющимся выражением на лице. Но мэр понял, что развлечься не удастся. Захотелось встать и уйти. Но, посмотрев на беспечно уплетающего мяса и плов Рифика, от этой идеи он отказался. Рифик совсем не разговаривал, только слушал, разглядывал сидящих за столом и поглощал пищу, словно тело его истосковалось по еде, а глаза — по лицам других людей. Как и все, он выслушивал каждую новую историю с показным интересом, время от времени улыбался и накладывал себе еще плова. Выглядел он беззаботным, счастливым и спокойным, словно человек, успешно справившийся со сложной задачей и с чистой совестью поспешивший на званый ужин. Но мэр знал, как тяжело друг засыпает по ночам. Его мучили опасения за судьбу проекта, в которой было вложено столько труда. И собственное будущее тоже внушало ему тревогу. Керембей и инспектор слушали рассказ одного старика. У мэра этот старик был знаком. Им приходилось встречаться по работе. В прошлом году его зачислили в штат государственных контролеров, несмотря на то, что он не имел инженерного образования. В расчетах он ничего не понимал, но все говорили, что должность ему дали — имея в виду его обширный жизненный опыт, а главное, какую-то даже болезненную дотошность, взыскательность и честность. В прошлом году он еще не получил этого назначения, поэтому и на приеме не присутствовал. Впервые в жизни попав на такой ужин, да еще и оказавшись за одним столом с партийным инспектором, старик, должно быть, сильно разволновался, оживленный торопливо что-то объяснял, говорил, что нужно... Делать, чтобы исправить разного рода несправедливости. Видимо, он продумал свою речь заранее, но от волнения фразы налезали друг на друга и путались. И старик злился сам на себя за то, что из-за этого не сможет с толком распорядиться возможностью выпадающей человеку раз в жизни. Когда государственный контролер наконец замолчал, Ихсан Бе обратился к сидевшему рядом молодому человеку. «Вы ведь тоже инженер, не так ли?» — Что, по-вашему, можно сделать в такой ситуации? — Нужно быстрее привести в порядок ведомости и отчеты, и все проблемы будут улажены. — Вот видите, — сказал Ихсанбей взволнованному государственному контролеру и, не ожидая ответа, окликнул сныющего вокруг стола повара. — Положи-ка мне еще плова. Потом поднес к прячущемуся под пышными усами маленькому рту рюмку ракы, сделал глоток. И искоса поглядывая на старика, заговорил. «Не теряйте веры в реформы и государство. Конечно, без отдельных огрехов не обходится. Но тот, кто раздувает и преувеличивает эти огрехи, льет воду на мельницу противников реформ. Нужно не бояться мелких ошибок и твердо стоять на стороне государства. Особенно сейчас, когда такое значение приобрел «Хатайский вопрос». За столом становилось все более весело и шумно. Общая беседа распалась на отдельные разговоры. Иногда гудение голосов перекрывал звучный голос Керимбея, но никто уже не замолкал, чтобы его послушать. За столом присутствовали две женщины, жены датских инженеров. Они сидели бок о бок, разговаривали между собой на своем языке, осторожными глотками отхлебывали из рюмок и улыбались. Сидевшие напротив мужчины время от времени поглядывали на датчанок, пили раки, курили, прислушивались к разговору, а когда замечали, что на них никто не смотрит, снова бросали взгляд на женщин и задумчиво выпускали дым. Омар понимал по их лицам, что они думают не только об иностранках, но и о своей жизни и желаниях. Сам растерянно вспоминал, она злы, злился не зная на что. Потом снова выпивал, закуривал новую сигарету и начинал прислушиваться к ведущимся вокруг разговорам. Собравшихся за столом гостей можно было разделить на две группы. К первой относились степенные, осмотрительные мужчины в возрасте, подрядчики, разбогатевшие на железнодорожном строительстве. В 1934 году эти «новые богачи» Взяли себе звучные фамилии вроде Демирак, Демирбак, Йолачан, и Кеодюлен. А между тем, лет шесть-семь назад они были мелкими субподрядчиками, недавними выпускниками инженерных училищ или государственными служащими. Разбогатели они благодаря уму и предприимчивости. Неожиданное богатство так удивило и смутило их самих, что они стали вести себя в высшей степени осмотрительно и осторожно. Им хотелось, чтобы все было тихо и мирно, чтобы никто ни на что не жаловался, чтобы строительство не доставляло никому неудобств, и все были бы довольны. Казалось, они боятся, что чья нибудь недовольство или жалоба может разом лишить их состояния. Поэтому их очень радовали успехи в телереформ, продвижение в хатайском вопросе, подавление курдских мятежей, и речи о братстве и единстве всего турецкого народа. Вторую группу составляли государственные контролеры, служащие и работающие за оклад инженеры. Они прекрасно знали, как получили свое богатство представители первой группы и презирали их. Но поскольку в большинстве своем хотели проделать такой же путь, презрение смешивалось с завистью, восхищением и гневом. В зависимости от своего положения... Некоторые из них старались выглядеть подчеркнуто порядочными. Другие стремились показать, что презирают все и вся. Третьи прикладывали все усилия, чтобы побыстрее присоединиться к первой группе. Четвертые, осознав, что ничего у них уже не получится, заняли позицию отстраненных наблюдателей. Однако и они тоже, подобно нагревшим руки на железнодорожном строительстве богачам, понимали, что их благосостояние и вообще будущее зависит от таких людей, как Ихсан Бей и Керим Бей, а говоря шире, от государства. Поэтому из всех присутствующих за столом почтительный страх перед хозяином и партийным инспектором не сдерживал только иностранцев и одного молодого пьяного инженера, у которого, видимо, были какие-то основания быть уверенным в своей ненаказуемости. И эти веселились вовсю, и говорили, что хотели. Гер Рудольф, правда, помалкивал. А Рефику, похоже, достаточно было просто волю есть, пить и наблюдать за происходящим. А мэр тоже много пил. Ему хотелось, наконец, перестать чувствовать себя угнетенным в присутствии этого знаменитого депутата, землевладельца и подрядчика Керима Наджи. Для этого нужно было или принуждать себя разговаривать с соседями по столу, или с излишним энтузиазмом все время что-то делать, а именно есть и пить. Положив себе добавки фаршированных баклажанов и окликнув повара, чтобы налил еще ракы, он вдруг ясно осознал все это. И снова захотелось уйти. Он уже собирался вставать, когда понял, что пьян. Потом, как всегда бывало в таких случаях, Сказал себе, что алкоголь действует только на его желудок, но не на голову. И встал. Встретившись глазами с Гером Рудольфом, пробормотал. «Я в уборную». Немец, понимающий, улыбнулся. Улыбнулся и сидящий рядом инженер. Амэр направился к уборной. Он знал, где она находится, потому что был в домике Римана Джи в прошлом году. Зашел, закрыл за собой дверь». Еще вставая из-за стола, он почувствовал тошноту. Сейчас склонился над дырой, и его вырвало. Медленно умылся под краном, посмотрел в зеркало. Вид у него был совсем не бледный, а наоборот, румяный и здоровый. Выйдя из уборной, он снова услышал гул голосов, доносящийся из-за стола. Возвращаться туда не хотелось. Поэтому он открыл входную дверь и вышел в неподвижно спокойную ночную тьму. Пахло землей и травой. Как хорошо было убежать из толпы и остаться наедине с ночью. Я другой. Не такой, как они. И никогда таким. «Не буду», — пробормотал он. И вдруг сам себя испугался. Закурил и стал разгуливать вокруг дома. В кухонном окне горел свет. Он, например, подошел поближе и заглянул внутрь. Повар чем-то посыпал поднос с похловой Потом, словно художник, осматривающий только что завершенную картину, отступил на шаг. И посмотрел на творение своих рук. Затем взял нож и стал что-то поправлять. «Да, я не буду таким, как они», — думал мэр. «Но и таким, как этот повар, или обитатели тех бараков, тоже не стану, конечно же». Он двинулся назад к столу. «Господа и рабы, этот Керембей, почему его ненавижу?» Рудольф говорит, потому что он все под себя подмял. Так ли это? Если так, то я не смогу ничего противопоставить ему, государству и установленным государством отвратительным порядком. А мне хочется что-то сделать в жизни, что-то серьезное. Я тоже хочу быть господином. Но значительно более, более разумным, чем Керембей. И единственным он снова посмотрел в сторону рабочих бараков. Мной они не восхищаются, а просить работу приходят. Что мне делать? Заработаю еще больше денег. Попытаюсь избавиться от этих пустых размышлений, размышления о нравственности. Что в них проку? Сейчас вернусь за стол и не буду думать ни о чем, кроме своих личных дел. Если все смотрят только на него, что я могу поделать? Не буду думать об этом, вот и все. Умер, сел за стол. В гостиной вошел повар с блюдом пахлавы. Все повернули голову и стали смотреть на блюдо.